дальняя страна Однажды папа забрал меня из школы. Я уже училась в первом классе, и мы поехали в его деревню, где я раньше никогда не была. На рейсовый автобус мы опоздали и долго ловили попутные машины, но они проезжали мимо, не останавливаясь. Я замёрзла, начался дождь. Папа снял свою куртку, светло-кофейного цвета из плотного хлопка, с вязаным воротником стойкой. Я до сих пор помню её на ощупь. Он любил эту куртку и белые джинсы. Но, может быть, джинсы были не белые, потому что уже осень, октябрь, на мне куртка, шапка, но я всё равно мёрзла. День назад мне настигла лёгкая простуда, я кашляла. Машины проезжали мимо, но остановился автобус, битком набитый людьми. И мы ехали где-то час в темноте, в тесноте. Автобус вернул в другую сторону, и мы снова вышли в дождь. Я хотела вернуться в школу. Всего три урока. Чтение, русский и рисование, математики нет. Можно пересидеть, а потом домой к маме. К картофельному пюре, котлетам, горячему чаю. После чая можно полежать час или два под одеялом. Сестра смотрит фильм «Детектив». Этот убил того, а между убийствами — любовь, блаженство. Папа без куртки промок, но оглядывался на меня ободряюще: "Эх, мы ещё покажем. Но кому?" Волшебная страна вдруг выснула свой нос, распаров ткань дошливаго неба. Птица гамаюн вылетела тенью, села на ветку. Песня её печальна. "Добры вашипница тётя прислала весточку. В волшебной стране войны и разорение". Оставь родителей своих и возвращайся к нам навсегда. Белая лошадь бродила в тумане. Дождь закончился, выглянуло солнце. Мы шли пешком через берёзовую рощу. Сегодня большой праздник родительская суббота, рассказывал папа. Мой отец работал председателем колхоза, и у него был сын Егор от первого брака, а братья жили в Ленинграде. Егор и дядя погибли от голода во время блокады. Отец умер, когда я был подростком. Моя мама Феврония, ты ее никогда не видела. В шесть лет осталась сиротой. Жила одна в доме, ее кормили соседи. А потом бездетная пара, как в сказке о Снегурочке, ее удочерила. Отец был старше матери, увидел ее, сразу полюбил. А у нее была больная дочь Марья. Бабушка твоя тоже до моего отца замужем была. Но там такая история, когда станешь взрослой, расскажу. А Мария, Божрий ребёнок, не ходила до 8 лет, а потом стала ходить, но у неё всю жизнь ноги были больные. И она из-за этого в школу не поступила и не умела ни читать, ни писать. Мой отец любил её больше других детей. Она была особенная, ласковая. А перед смертью отца родилась Оленька. Она и года не прожила. Я её больше всех любил. Она чем-то болела, мучилась, лежала в зыбке и смотрела на меня так по-взрослому. Я качаю её, чтобы она заснула, а она всё смотрит. Как я плакал, когда она умерла. Ей и года не было. Ну, ну, не плачь, не плачь. Мама была красивая, волосы длинные, волнистые, чёрные, сама высокая, Я на неё не похож, а похож на отца. Отец был сильный муж у матери и ещё хромой. Строгий был, но его уважали, боялись, а мать любили. Она во время войны молоко разносила семьям, у кого было много детей, и хлеб на всех пекла. Её многие добрым словом вспоминают. Ещё в поле тогда мужчины отдельно работали, а женщины отдельно. И она говорила: "Женщина, пока отец не видит, он очень строгий был". Насыпайте зерно в одежду. Так и спасались от голода. Детей у всех много, а еды нет совсем. Я в школу ходить не любил, много прогуливал, ты так не делай. И вместо школы ходил в библиотеку. Там брат Тим работал. Потом отец умер. Мы стали жить плохо. Мать стала выпивать по праздникам, да. Но дом вела по-прежнему и готовил человек на 20. и сюкры пекла, это такие большие крова и хлеба, и пироги. А отец верил в Бога, но скрывал это. Его бы сразу с работы уволили. Только вечером долго молился и обходил детей, благословляя на долгий сон. Сны длинные, может присниться разное, страшное. Сон, как еще одна жизнь. Мне приснилось, что я тебя потерял. Кричу во сне «Катя, Катя!» А тебя нет. Берёзы сетлы рядами, как свечи с солнечными огоньками на макушках. Лес кончился, вот уже кладбище. На могильных крестах пироги и конфеты, блины много людей. Могилы беспорядочной кучками, как огромные рыбы, засыпанные землёй. Столы и лавки, пошеи длинные деревянные. Мордовские старухи, я ещё никого из них не знала. Угощали мне конфетами, славали «Выли ты, папка!» Длинные разговоры за деревянным столом. Слетались птицы, садились на кресты. «Это не птицы прилетели, а души умерших! Угощайтесь!» Что-то было еще, но я уже не помню. День прошел и поглотил все, что в нем было. Так поглощает свет, медленно проникающий через отворенную дверь, изображение на непроявленной фотографии. Мы ехали домой поздней ночью, и фары машин тлели красными угольками. Дорога скользкая, словно застеленная прозрачной клеенкой, и от нее легким финг-понговым шагом шел дождь. Папа сидел рядом со мной на заднем сиденье, смотрел в окно. — Ты ведь тоже умрешь? — спросил я его, хотя знала ответ. И он ответил — никогда.